четыре с т шестьдесят в о с м м а т е р Агни Йоги Внешняя сторона жизни гуру всей сокровенной глубины внутренней не отражала, потому писать о нем можно, касаясь той или другой стороны, но никогда не проникая в то, что скрыто от глаз посторонних. Много тайн в жизни Архата. Он может иногда кое-что выдать, но лишь в пределах дозволенного. Огненная печать крепка на устах. Вот почему. Все попытки описания жизни архатов неполны и несовершенны. Лишь стоящие на той же ступени лестницы жизни, как и они, могут коснуться сокровенного, но это лишь в допущенных учителем с в е т о г р а н и ц а х Знаете случай, о котором рассказывал Юрий, когда он б у д у ч и совсем мальчиком, заснул в кабинете отца и проснувшись, увидел, как в кабинет сквозь стену вошел человек в восточном одеянии и мел долгую беседу с его отцом? Потом Юрий был спрошен, как о ч у т и л с я он в кабинете, и сказано было ему, что там ему не место, где и когда, и в какой биографии может быть помещена подобная вещь. Да, много тайн жизни Архата.